Глава шестая. Лотерейный билет. Пробудившись на следующее утро, Амалия не стала сразу вставать, а некоторое время лежала в постели, отдавшись прихотливому течению своих мыслей. Баронесса Корф вовсе не была новичком в своей профессии и прекрасно осознавала все ее риски. Но все же исчезновение Сергея Васильевича Ломова встревожило ее как встревожило бы, например, исчезновение векового дома напротив ее окон. В Ломове, несмотря на его кажущуюся неотесанность и склад характера, обнаруживающий много общего с нижними офицерскими чинами, было нечто от скалы, незыблемое, несокрушимое и потому внушающее уважение. Амалия знала, что ему... Довелось выбраться живым из нешуточных передряг, и ей казалось, что уж с кем-с кем, а с Сергеем Васильевичем, никак не может произойти ничего экстраординарного. Теперь он исчез при обстоятельствах, которые нельзя было назвать иначе, чем странными, и ей с коллегами предстояло разобраться, что же с ним произошло. Амалия привела себя в порядок, позавтракала, разобрала почту, Позвонила Осетрову и узнала, что о Ломове до сих пор нет никаких вестей. Среда, четверг, пятница. В субботу он уже покинул Париж на экспрессии. Не так уж много у него было времени, по правде говоря. Он общался с Хобсоном, Скоттом и с доктором, присутствовавшим на дуэли возможно кто то из них сказал сергею васильевичу нечто такое что подтвердило его подозрение Амалия встряхнулась но начну я вовсе не с них она еще раз позвонила осетрову и спросила не может ли он устроить ей срочную встречу с елагином сударыня я уже передал вам все что мне удалось узнать от него довольно сухо заметила Ситров. «Вы уверены, что встреча необходима?» Положа руку на сердце, Амалия должна была ответить «нет», но она, разумеется, сказала «да». «Хорошо», — промолвил ситров и хотя он отменно владел собой, в его голосе все же прорезались нотки легкого раздражения. «Я пришлю к вам Виктора Ивановича». Амалия сама не знала, что побудила ее начать поиски Ломова с человека, который видел Сергея Васильевича одним из последних. Впрочем, к чести Виктора Ивановича и Лагина, следует сказать, что он не заставил себя ждать. Не прошло и часа после звонка баронессы Корф, когда в дверь временно занимаемого ею особняка на улице Ревали позвонили. Через несколько минут перед Амалией пристал молодой человек лет двадцати пяти, русоволосый, худощавый и бледный. Его можно было бы даже назвать ничем не примечательным, если бы не умные светлые глаза, и, увидев их, баронесса Корф отметила про себя, что с Елагиным можно иметь дело. «Прошу вас, Виктор Иванович, присаживайтесь. Может быть, чаю или кофе? Вы уже завтракали, надеюсь». Гость сказал, что он уже завтракал, но от чая не откажется, и тот был принесен. Пока Виктор Иванович отдавал должное чаю, Амалия размышляла, с чего ей начать разговор. «Любой свидетель — нечто вроде лотерейного билета. Можно потратиться и ничего не получить. Можно выиграть какую-нибудь мелочь, но редко бывает, чтобы сразу выпадал главный приз». — А, была не была. — Вы давно в Париже, Виктор Иванович? — начала Маля. — Второй год, госпожа баронесса. — Полагаю, вы мечтали о большем, чем сопровождать кого-то на вокзал, — заметила баронесса Корф, испытывающая, глядя на своего гостя. Молодой человек смущенно улыбнулся. — О, сударыня, я, конечно... С другой стороны, никогда нельзя знать наверняка, где понадобится твое содействие. Я прекрасно сознаю, что у меня еще мало опыта для того, чтобы выполнять серьезные поручения. Вы давно знаете Сергея Васильевича? Нет, госпожа баронесса. Я впервые услышал о нем от господина Осетрова. Он был сильно недоволен тем, что господин Ломов... Пропустил поезд и остался в Париже. Я бы сказал, что господина Осетрова не волновал пропущенный поезд. Медленно проговорил Елагин, глядя на Амалию. Куда больше его рассердило то, что он назвал самоправством. То, что Сергей Васильевич стал расследовать гибель полковника? Да. Господин Осетров написал ему письмо, — Довольно резкое, насколько я могу судить. — Откуда вам это известно? — Господин Осетров поручил мне доставить его послание господину Ломову. — Ой, как интересно! А ведь Осетров не упоминал ни о каком послании, только о том, что Елагин сопровождал Ломова на Северный вокзал. — И вы доставили письмо Сергею Васильевичу? — Спросила Амалия. — Да. И тогда же познакомились с ним, верно? — Да. — Когда это было? — Дайте-ка подумать. — Да, точно, в пятницу. За день до отхода Северного Экспресса, на который Сергей Васильевич все-таки сел. — Скажите, Виктор Иванович, какое он на вас произвел впечатление, когда вы впервые его увидели? Елагин замялся. — Сергей Васильевич... «Очень своеобразный человек», — проговорил он наконец. «Неужели он обругал Осетрова?» «Эм... Боюсь, сударыня, я не могу этого повторить», — ответил молодой человек краснее Сергей Васильевич прочитал слух несколько фраз из письма Вот откуда мне известно, что оно было довольно резким. А потом господин Ломов, полагаю, он сказал, что господин Осетров может подтереться своим письмом, заметила Амалия, или сделать с ним что-нибудь похуже. Елагин издал горлом какой-то булькающий звук и уставился на собеседницу, не веря своим ушам. — Было такое? Ну же, Виктор Иванович! «Было», — выдавил из себя молодой человек. «Как Сергей Васильевич держал себя во время вашей первой встречи?» «Боюсь, мне не с чем сравнивать, сударыня. Я ведь не имел чести знать его прежде». «Может быть, он производил впечатление человека, который опасается кого-то или чего-то». «По-моему», — сказал Элагин после паузы, Сергей Васильевич вообще никого не опасался. По крайней мере, он производил именно такое впечатление. Он жил в гостинице «Нева» на улице Мансиньи. Когда вы приходили к нему и когда уходили, вы не обратили внимания, может быть, кто-то наблюдал за его номером или просто околачивался поблизости? Я уже думал об этом, но нет, я ничего такого не заметил. В разговоре Сергей Васильевич упоминал о полковнике Уортингтоне. Говорил о дуэли, о том, что с ней что-то не так. Нет, сударыня. Вообще наша беседа получилась короткой. Я представился и передал ему письмо. Он прочитал его. Некоторые фразы повторил вслух, потом потом грубо сказал, что господин Осетров может сделать со своим письмом. «Передай этому любителю просиживать штаны в уютном кабинете», — сказал мне господин Ломов напоследок, — «что я ему не подчиняюсь и чихать хотел на его указивке». — Узнаю стиль Сергея Васильевича, — пробормотала Амалия. — Не указания, а именно указивки. Что было дальше? — Дальше, сударыня, я откланялся и ушел. По правде говоря, оказавшись за дверью, я вздохнул с облегчением. — Не сочтите за дерзость, но... — Я вполне вас понимаю, — успокоила собеседника Амалия. — Когда господин Осетров... «Известил вас, что вы должны будете сопровождать Сергея Васильевича на Северный вокзал, вы, вероятно, не испытали особого восторга?» «Боюсь, что нет». «Каким вам показался, Сергей Васильевич, вашу вторую встречу?» «Таким же, как и в первую. Он абсолютно не производил впечатления человека, который чего-то опасается или боится. Я имел несчастье сказать ему, что мне нравится Париж» и я нахожу Эйфелеву башню смелым творением. Сергей Васильевич возразил, что Париж — та же деревня, и что значение Эйфелевой башни — отвлекать людей от их забот. По-моему, ему просто нравилось мне противоречить. Не думаю, чтобы он воспринимал меня всерьез. Как Осетров охарактеризовал Елагина... — Трезвомыслящий? — Действительно, весьма трезвомыслящий молодой человек. Амалия взглянула на собеседника с невольным одобрением. — Вы ехали в наемном экипаже? — спросила она. — Да. — У вас не возникло впечатления, что за вами кто-то следил? — Нет. — А у Сергея Васильевича? — По-моему, нет. Я хочу сказать, если бы он заметил слежку... Он бы насторожился, верно? Я бы это заметил. Но вы ничего не заметили? Нет. По-моему, он был рад, что вскоре вернется в Петербург. И он выглядел и вел себя абсолютно естественно. Амалия задумалась, машинально мешая ложечкой остывший чай. Ну и что такого особенного она узнала, настояв на беседе с Елагином? что Осетров был недоволен, что он прислал Сергею Васильевичу резкое письмо, и что Виктор Иванович не заметил абсолютно ничего подозрительного или угрожающего. «Вы остались на перроне до отхода поезда?» — спросила она. «Согласно полученным мной от господина Осетрова инструкциям, я ведь должен был убедиться, что господин Ломов словом что ему не сбредет в голову покинуть поезд. Скажите, Виктор Иванович, вы хорошо видели его вагон? Разумеется. Я остался стоять возле него. Скажите, когда прозвучал сигнал к отправлению и состав тронулся, кто-нибудь пытался вскочить в поезд? Нет. Вы уверены? Может быть, кто-то пытался... «Запрыгнуть не в вагон Ломова, а в другой?» «Нет, госпожа баронесса. Я бы заметил, если бы что-то такое имело место. Но никто не пытался догнать поезд. То есть все было как обычно. Последний свисток. Паровоз тяжело трогается с места, набирает скорость. Вагоны плывут мимо вас. Да, сударыня, все именно так и было». Паровоз шипел и привался паром. Вагоны стали удаляться от меня. И последний раз я увидел Сергея Васильевича, когда он сидел у окна купе и говорил с кем-то. «Говорил?» «Да, он сидел, повернув голову, и явно обращался к кому-то. А что?» «С кем он мог говорить?» «Он ехал в купе один». «Может быть, к нему зашел кондуктор?» Зачем кондуктору входить в купе, если поезд еще не отошел от вокзала? — Я не знаю, — удрученно пробормотал Елагин. — Я просто не обратил внимания. Мне казалось, это неважно. — Вы видели, с кем говорил Сергей Васильевич? — Нет, сударыня. — Хотя бы очертания фигуры, не знаю, перья на шляпке, хоть что-нибудь. Но я не запомнил ничего такого. Я видел только Сергея Васильевича у окна, и то недолго, потому что поезд уже катил прочь. Амалия нахмурилась. Что, собственно, следует из слов Виктора Ивановича? Что кто-то заглянул к Ломову в купе. Можно подыскать десятки причин для того, от чего кому-то понадобилось побеспокоить Сергея Васильевича. К примеру, один из пассажиров перепутал его со своим знакомым. Или обратил внимание на незанятое место, а в соседнем вагоне едет разлученная с семьей бедолага-кузен, и место в купе Ломова непременно облегчит воссоединение родственников. Почему бы и нет? Ведь сама Амали нередко сталкивалась с тем, как назойливы бывают люди, которые уверены, что... «Имеют право решать свои проблемы за ваш счет». Или, к примеру, продолжала фантазировать баронесса Корф, «Кто-то из кондукторов заметил в коридоре багаж, загромождающий проход. Ошибочно решил, что это багаж Сергея Васильевича и обратился к нему». «Да, можно изобрести объяснение. Одно правдоподобнее другого». Но Амалия внезапно поняла, почему не верит ни одному из них. Елагин не заметил слежки, и Ломов, судя по словам своего спутника, тоже ее не заметил. Конечно, Виктор Иванович молод и вполне мог что-то упустить, но Амалия знала Ломова слишком хорошо и верила, что уж он-то не упустил бы ничего. «Значит, слежки не было». А не было потому, что она не нужна, когда ты точно знаешь, что твой объект в определенный день и час сядет на поезд. Сергея Васильевича ждали уже в экспрессе и в купе к нему заглянули, чтобы проверить, на месте ли он. Амалия услышала, что Елагин обращается к ней и повернулась к нему. «Мне очень стыдно, сударыня» что я так вас разочаровал, сокрушенно промолвил молодой человек. «Что вы, Виктор Иванович? Даже не смейте так думать!» Вполне искренне ответила баронесса Корф. «Наоборот, вы очень мне помогли».